Вдруг раздался шепот. «Жальтесь!» Все обернулись. Но Гаре был мертв. Из ноздрей его вытекла и уже засохла последняя струйка крови. «Господь призвал его к себе!» — торжественно произнес лекарь. Тогда старик-слуга достал из пачки, присланные недавно мэтром Анджельбером две длинные белые свечи, вставил их в подсвечники и поместил у кровати, дыбо освещали они последний сон хранителя печати французского королевства. Глава третья. Архивы одного царствования. Едва только успел хранитель печати испустить дух, как месье Олен де Порейль, От имени короля проник в дом Ногаре, чтобы наложить руку на имеющиеся там документы, дела и бумаги. Он приказал вскрыть все сундуки и ящики. Те столы, ключи от которых Ногаре прятал в тайниках, были взломаны. Примерно через час Ален де Порель отбыл в королевский дворец, унося с собой целую груду бумаг, пергаментных свитков и табличек, которые по указанию Камергера Юга де Бувилля были сложены посреди большого дубового стола, занимавшего чуть ли не половину королевского кабинета. Затем сам король нанес последний визит своему хранителю печать. Недолго оставался он у гроба. Молча сотворил про себя молитву. Глаза его не отрывались от лица усопшего — Будто хотел он еще о чем-то спросить того, кто вместе с ним хранил государственные тайны и так верно служил ему. Весь обратный путь во дворец Филипп Красивый проделал пешком. Он шел слегка сгорбившись, а за ним на почтительном расстоянии следовали три стража. В прозрачном утреннем воздухе раздавались пронзительные крики «Зазывал!» которые приглашали горожан помыться в мыльне. Жизнь в Париже шла своей чередой, и по улицам уже носилась беспечная детвора. Филипп Красивый прошел гостиную галерею и вошел во дворец. И тут же вместе со своим личным писцом Майяром засел за разборку бумаг, доставленных от покойного на горе. Из-за скоропостижной кончины хранителя печати множество дел осталось нерешенным. В семь часов в кабинет вошел Ангеранде Марини. Король и его первый министр молча обменялись понимающим взглядом, и писец незаметно удалился из комнаты. Папа. Вдруг неожиданно для собеседника произнес король. А теперь? Но горе. Странно прозвучали эти слова, в них слышался страх, почти отчаяние. Маринья обошел вокруг стола и сел на указанное ему королем место. Помолчав немного, он заговорил: "Ну что ж, это не более как случайное совпадение, государь, и только подобные вещи происходят каждый день." но, коль скоро мы о них не знаем, естественно, что они нас не поражают. Мы стареем, Мариньи. Королю было сорок шесть лет, а Маринье пятьдесят два. Лишь немногие люди доживали в ту пору до пятидесятилетнего возраста. — Надо просмотреть все эти дела, — сказал король, указывая на стол. И оба, не добавив ни слова, принялись разбирать бумаги. В одну стопку они откладывали то, что подлежало сожжению, в другую — то, чему полагалось храниться у Мариньи или перейти к другим исполнителям королевской воли. Глубокая тишина царила в кабинете. Даже отдаленные крики разносчиков, трудовой шум, заполонивший улицы Парижа, не могли его нарушить. Бледное чело короля склонилась над связками бумаг, важнейшие из которых хранились в кожаной папке с вензелем Ногаре.